Девре пишет о раскопках ассирийских городов, арабских шейхах и Суэцком канале. «Подтасовка», — сердито прервал говорившего Соболев. «Шарль путешествовал по всему Востоку. Он писал из других мест, которые вы не упоминаете, потому что они выбиваются из вашей гипотезы. Селься третьим». например он был со мной в хиве вместе умирали от жажды вместе плавились от зноя и никакого мидхата там не было господин следовать откуда он приехал в среднюю азию спросил генерала фандорин кажется из ирана полагаю что не из ирана а из ирака а В конце 1873 года газета печатает его лиричные этюды об Элладе. Почему вдруг об Элладе? Да потому что патрона нашего Анвара Эйфенди в это время переводят в салоники. Кстати, Варвара Андреевна, помните дивную новеллу про старые сапоги? Варя кивнула, глядя на Фондорина, как зачарованная. Тот явно нес нечто несусветное но как уверенно красиво ластно и заикаться совсем перестал там упомянутто корабля крушения произошедшие в термоосском заливе в ноябре 1873 года между прочим на берегу этого залива расположен город салоники Из той же статьи я понял, что в 1867 году автор находился в Софии, а в 1871 году – в Междуречии. Ибо именно тогда арабские кочевники вырезали британскую археологическую экспедицию сэра Эндрю Вайерда. После старых сапог я стал подозревать Мсье Эвре уже всерьез, но своими ловкими маневрами – «Он не раз сбивал меня с толку». А теперь Фондорин убрал револьвер в карман и обернулся к Мизинову. «Давайте посчитаем ущерб, нанесенный нам деятельностью господина Амвара». Мусье Девре присоединился к корпусу военных корреспондентов в конце июня прошлого года. Это был период победоносного наступления нашей армии. Дунай преодолен... турецкая армия деморализована открыта дорога на софию а оттуда и на константинополь. Отряд генерала Гурко уже захватил шипкинский перевал к людям к большому балканскому хребту по сути дела война нами уже выиграна но что происходит дальше изз-за роковой путаницы с шифровкой наша армия занимает никому не нужный Никополь, А тем временем корпус осман пошиит беспрепятствственно входит в пустую пленну сорва нам все наступление вспомним обстоятельства той загадочной истории шифровальщик яблоко совершая тяжкий проступок оставим на столе секретную гипеж почему яблоко в это сделал а потому что его потрясла весть о неожиданном трезе невесты госпожи суворовой Все взглянули на Варю, и она почувствовала себя чем-то вроде вещественного доказательства. А кто сообщил Яблокову о приезде невесты? Журналист Девре. Когда обезумевший от радости шифровальщик умчался прочь, достаточно было переписать шифровку, заменив в ней плевну на никополь. Наш армейский шифр, мягко говоря, несложен. предстоящем маневре русской армии девра знал потому что при нем и рассказывал вам михаил дмитрич а басман паши припоминаайте нашу первую встречу соболли у грюмо кивнул далее вспомним историю с миическим алибеем у которого евро якобы брал интервью Это интервью обошлось нам в две тысячи убитых, и теперь русская армия застряла под плевной уже всерьез и надолго. Рискованный трюк, Анвар неминуемо навлекал на себя подозрения...